Виталий спрятал телефон в карман и демонстративно уставился на Васю. «Ну, чего сидим? Кого ждем?» «Так это а за телефон-то?» «Я тебе что, склад ходячий?» «Еще неизвестно, чем вся эта бодяга с мобилой закончится. Откуда я знаю, какого олигарха ты обул?» «Если все пройдет нормально, потом рассчитаемся». Так мне долго еще ждать? Сейчас, только пампурик в камеру хранения скину и пойдем. Жди здесь. Вася подхватил пакет с флягой и засеменил в сторону выхода из сквера. Вася привокзальный не подвел. Место для засады показал идеальное. Между бетонной стеной, отделявшей сортировочную станцию от внешнего мира, и стеной давно заброшенного двухэтажного здания склада. Можно было расположиться со всеми удобствами, укрывшись за грудой полусгнивших деревянных ящиков и остобами каких-то ржавых то ли машин, то ли станков. Здесь все вокруг густо поросло бурьяном, и, что самое главное, отсюда прекрасно просматривалась площадка, на которую не составляло труда, подогнать несколько машин и загрузить их так, что со стороны станции сортировочной никто ничего не заметит. На эту площадку Виталий нацелил установленную на крыше склада камеру с инфракрасным объективом для ночной съемки. Это был, так сказать, резерв главного командования. Камера включалась дистанционно. Если придется быстро уносить ноги, информация не пропадет за ней потом всегда можно вернуться. он уже был ученый пару раз витали в подъезде поджидали героя его репортажей, недовольные творчеством реки его корреспондента. в первый раз его выручила спецназовская выучка во второй раз нарвался на профессионалов, против которых ничего не смог и два месяца провалялся в больнице с пробитым черепом. с тех пор надела, Он без травматического пистолета не ходил и сейчас, сидя в засаде, держал его под рукой. Проверив вторую видеокамеру, которой в случае чего можно будет пожертвовать, Виталий настроил и ее на ночную съемку, так как уже начало темнеть, и примостился за ящиками поудобнее. Внешность Вани Лешева и его вумен Вася описал очень подробно, так что оставалось только ждать. Ждать пришлось долго. Репортер успел усидеть, пару бутылок пива под шаурму и незаметно для себя задремал. День выдался все-таки хлопотливый. Разбудили его тихие голоса и лязг металла. Встрепенувшись, юноша протер глаза, Торопливо извлек из кармана пульт дистанционного управления, включил видеокамеру на крыше склада, после чего начал ловить в прицел объектива второй камеры героев будущего репортажа. Немысленно чертыхался. В небе сияла полная луна, и в ее серебристом свете все прекрасно было видно и без ночной оптики. Как это отразится на качестве съемки? Он не знал. Около двух навороченных иномарок стояла женщина в черном платке. Насчет того, что она страшна, как смертный грех, Вася привокзальный соврал. Дама хоть и в годах, но все было при ней. Единственное, что ее портило, это зубы. Они были кривые. И когда она улыбнулась, отвечая на какую-то реплику низкорослого бородатого мужика, У Виталия прошел мороз по коже. Юноша поспешил перевести камеру на собеседника вумен. Точно, это он, Ваня Леший, заросший до глаз с бородой. Такая борода лопатой в Рамадановске только у него. И если б не чисто славянская внешность, его можно было бы принять за обрека с гор. Одиозная личность, бывший прапор. Безбашенный авантюрист, который так ловко проворачивал свои дела, что ни разу не смог попасться на крючок спецслужбы. Хотя при нынешней коррупции это неудивительно. Возможно, просто умеет правильно делиться. Так, а что у него в руках? Виталий настроил камеру на максимальное увеличение, пытаясь понять, что за оружие демонстрирует прапор клиенту. Опаньки! Снайперская винтовка с оптическим прицелом и глушителем. Стандартная СВД. И чего в ней такого навороченного? За что бешеные деньги? Вот разве что партия большая. Виталий уменьшил разрешение, чтобы охватить теперь картину целиком. И дисплей и видеокамеры выхватил третье, действующее лицо, присутствующее при сделке. Это была стройная девушка в спортивном костюме и черных очках. Она внимательно слушала Ваню Лешева, азартно рекламировавшего товар, и... «Да, точно. Бывший прапор, кажется, учил их им пользоваться. Нет, не их, только девушку» однако, Это что же за клиенты такие забавные?» «Девица на киллера, что ли, готовится?» «Или как ворошиловский стрелок решила за что-то мстить?» «А что, запросто?» «Бородач вон конкретно объясняет ей, как заряжать куда смотреть, на что нажимать». «Ну и ну! Становилось все интересней!» Внезапно Ваня-Леший вздрогнул, повернул голову и уставился на груду ящиков, за которыми Виталий устроил свой наблюдательный пункт. Синхронно с ним в том же направлении посмотрели и его клиентки. В том, что увидеть его в этом укрытии невозможно. Нюноша был уверен, слишком далеко, да и темно здесь. Однако его явно почуяли. Виталия прошиб холодный пот. — Как засекли, черт возьми! Ваня Леший бросил в багажник машину винтовку и... исчез. У Виталия глаза полезли на лоб. — Куда он делся-то? Оторвавшись от камеры, сужавший обзор, он схватился за травматический пистолет, снял его с предохранителя и начал озираться. Прапор как сквозь землю провалился. Пока он крутил головой в поисках Вани Лешего, исчезли его клиентки. Внезапно пистолет, обретя самостоятельную жизнь, вырвался из руки корреспондента и отлетел в сторону. — Ну что, касатик, вставай! — проскрипел за его спиной чей-то ехидный голос. Виталий медленно повернул голову, ожидая увидеть Лешева. Но над ним стояла вумен. «Я тут это...» — залепетал застегнутый врасплох корреспондент по мелкой нужде. «Иу, да!» — не стала возражать вумен, одарив его такой улыбкой, что Виталий действительно захотел по этой самой нужде. «Только, судя по позе, нужда у тебя крупная». Прямо в штанах нужду справляешь. ай ай ай ай Нехорошо такими делами в общественных местах заниматься. Я, если надо, штраф могу заплатить. Заплатишь, касатик. За все заплатишь, не сомневайся. Опасливо косясь на нее, Виталий начал подниматься, и тут слева от него послышался шорох. Юноша рывком повернул голову на новый источник звуков и получил по затылку сокрушительный удар. Судя по тому, что он услышал, когда начал возвращаться слух, без сознания он был недолго. — А и что с ним делать? — рыкнул Лешак, вертя в руках документы Виталия. — Корреспондент краевой газеты. Вот вляпались. — Может, подскажешь чего, бабушка? — Убивать нельзя, — вздохнула старушка. Теперь, вблизи, сквозь щелки глаз, юноша прекрасно видел, что это именно хорошо сохранившаяся старушка, на небользаковского возраста, мадам. — И в живых оставлять нельзя, — сердито буркнул Ваня Леший. — Это же борзописец! Да его сегодня в утренних новостях показывали. Это же он клиентов Костлявого за решетку прятал. Дело о контрабанде антиквариатам. — Ну надо же, какой шустрый банчик! — удивилась старушка. Прапор засунул документы обратно в карман Виталия, извлек оттуда же навороченный мобильник неведомого олигарха которого обчистил Вася привокзальный, и начал довольно профессионально копаться в списке абонентов. «Ого! Какие у него контакты, однако! Странно, да тут одни деловые!» «Любопытно!» — пробурчала бабулька. «Так что делать-то?» — окончательно растерялся прапор. «Убивать нельзя!» — И так оставлять нельзя. Что делать? — Не волнуйся, Лёшенька, успокоила его старушка. — Не оставим. Сделаем так, что и жив и будет, и здесь его никто не найдет. — Правильно мыслишь, бабушка, — услышал Виталий тихий, нежный голосок. Стройная девица склонилась над корреспондентом. Сняла с себя черные очки, и он начал тонуть В ее бездонных глазах, светящихся в темноте Колдовским зеленым светом, под плавный речитатив старушки. «Заведет тебя тропка дальняя до места заветного!»